«Господи, я больше не могу! Это надолго? Когда у нее закончится энергия?» — проворчала я, вызвав улыбку Дэниела. Сиена с клифом шли чуть впереди, следуя за Хостас, и не могли слышать мои жалобы, вызванные долгой, очень долгой и утомительной экскурсией. «Я не выдержу, если после обеда мы продолжим». «Мика?» — я повернула голову, услышав свое имя. И увидела обращенное ко мне лицо Криса, моего бывшего парня. С нашей последней встречи, когда я вывозила вещи из квартиры, где мы жили вместе, прошло почти три года. Почему именно в этот день, когда я была с Дэниелом, его сестрой и ее женихом, наши дороги пересеклись? Наш разрыв с Крисом был мирным, но я не знала, как мне следует вести себя сейчас. Не могла же я просто проигнорировать его. Тем временем мой бывший и его спутница, я ее помнила, она была дочерью друзей, его родителей, подошли ближе. «Кристофер!» — только и смогла пробормотать я, лихорадочно соображая, как выйти из ситуации, не выставив себя дурой. «Привет!» — он улыбался, выглядя немного смущенным. «Помнишь, Натали?» — спохватился Крис, будто на мгновение забыл, что она рядом. «Да, конечно! Рада тебя видеть, Натали!» — выдавила я с искусственной улыбкой. Она кивнула, тихо ответив на приветствие. Тут я заметила кое-что любопытное. Натали была в положении. Под ее элегантным, хорошо скроенным платьем просматривался довольно большой живот. Кристофер собирался стать отцом. Теперь он и девушка, которая когда-то была только другом семьи, ждут ребенка. Это открытие от чего то неприятно поразило меня, но мне удалось удержать натянутую улыбку на лице. «Поздравляю!» Это заставило смутиться его еще больше. «Спасибо!» Он взял руку Натали в свою. Щеки девушки слегка покраснели. Ей было неудобно передо мной. Мечтая сбежать, я бросила взгляд поверх плеча Криса. Сиена с Клифом уже были за столиком, а Дэниел смотрел в нашу сторону, чуть нахмурившись. «Как ты?» Я вновь посмотрела на Кристофера. В его глазах читалось чувство вины. «Ну да, это же он меня бросил». Но меньше всего мне хотелось его жалости. «Хорошо!» – оживилась я. «Получила главную роль в крупной постановке. Скоро премьера, так что приходите!» «Ну и зачем я это сказала?» «Все замечательно!» «Последнее точно было лишним. Теперь они наверняка подумают, что дела у меня так себе. А когда встречаешь своего бывшего с его беременной женой, не хочется показаться неудачницей. Мы тебя заждались!» Я чуть не вздрогнула, не заметила, как подошел Дэниел. «Да, я тут...» Начала я, указывая на Криса в попытке сообразить, как же его назвать. Похоже, что Дэниел понял мое затруднение. Улыбнувшись, он протянул руку Крису. «Дэниел Райерс, бойфренд Микаэллы». При этом он положил ладонь на мою талию, притянув меня к себе. Кристофер казался несколько обескураженным. Я почувствовала удовлетворение. «Кристофер Тернер». — А это моя жена Натали. — Мы с Микаэлой встречались, — перебила я, нервно улыбнувшись Дэниелу. — Очень давно. Кристофер как-то удивленно взглянул на меня, но о чем бы он там ни подумал, меня это не волновало. Думаю, это не стало большой новостью для Дэниела. — Присоединитесь к нам. Я пришла в замешательство от его приглашения и не смогла этого скрыть, но Дэниел оставался невозмутимым, вежливым. И безумно уверенным в себе. Кажется, ему одному здесь было комфортно. И его ладонь все еще лежала на моей талии. Спасибо, мы уже пообедали. У нас назначен прием у акушера Натали. Вдруг заторопился мой бывший парень. Рад был увидеть тебя, Мика. После они с Натали попрощались и ушли. А мы с Дэниелом присоединились к ожидавшим нас Сиене и Клиффу.